Первое знакомство — у нас будет собака. Собаку мы решили приобрести давно. Мы — это моя жена Тамара, я и наш сын Сережа, которому очень нравится называть себя по имени и отчеству, но сокращенно — С.В. На семейных советах вопрос о приобретении собаки обсуждался неоднократно. Устанавливались сроки покупки щенка, оговаривались породы, а наша мама, так мы называем Тамару, каждый раз просто удивляла нас своими знаниями о четвероногих друзьях. Однажды она устроила нам экзамен, купила в магазине набор открыток с изображением собак, разложила их на столе и попросила назвать породы св назвал овчарку дога и эрдельтерьера я спутал боксера с бульдогом московскую сторожевую с сенбернаром но зато черного террьера назвал точно потому что примерно полгода назад этот добродушный на вид пес чуть не оторвал мне полуплаща когда я хотел его погладить Тамара сказала, что первый экзамен мы сдали на троечку с натяжкой и посоветовала еще потренироваться. Как выяснилось позднее, она просто оттягивала время. На очередном домашнем совете Тамара провела с нами беседу о сложности воспитания щенка. Потом кратко обрисовала круг обязанностей, которые мы должны будем строго выполнять, если у нас появится собака. Конечно, никто из них двоих и не догадывался о моей тайне. А она заключалась в том, что я уже договорился о приобретении щенка. И именно добермана, о котором мечтала Тамара, и именно коричневого. В этой секретной операции помогала мне Галина Алексеевна Кулькова, владелица великолепного дога, неоднократного победителя выставок. У Галины Алексеевны было много друзей в Московском городском обществе любителей собаководства, и она познакомила меня с Женей Розенбергом, председателем клуба любителей доберманов. С Женей у нас был долгий разговор, который в основном сводился к тому, достаточно ли серьезно продуман нашей семье вопрос о приобретении собаки. Я заверил Женю, что все давно обсуждено и согласовано, а дома ждут не дождутся, когда появится четвероногий питомец. Хорошо, сказал Женя. Ждите 2 мая, из Горького я привезу вам щенка. — Почему из Горького? — удивился я. — Разве в Москве нет доберманов? В Горьком, — объяснил мне Женя, — родились очень хорошие щенки, и московский клуб заинтересован взять одного из них, чтобы в дальнейшем у нас в Москве продолжить этот род. К тому времени я уже прочитал несколько книг по собаководству и знал, что необходимо для щенка в первые недели его жизни. И вот однажды вечером я появился дома с четырьмя обструганными досками. — Что ты намерен делать? — поинтересовалась Тамара. — Мастерить лежанку, на которой будет спать щенок, — произнес я таким тоном, будто все уже давно решено, а она просто запамятовала, что совсем скоро у нас появится он Конечно, я никогда не поступил бы так, если бы не был уверен в огромной любви Тамары ко всем животным, но особенно к собакам. Видимо, они чувствовали это, потому что наша мама могла смело подойти к самой злющей злюке и, если позволял хозяин, погладить собаку. Суровые и неприступные на вид боксеры, недоверчивая овчарки, осторожные колли всегда были мирно настроены к ней. И уж, конечно, я был уверен, что никогда Тамара не выбросит за дверь щенка, будь он чистейших собачьих кровей или беспородный. — Какой щенок? — всплеснула руками Тамара и села на диван. «Доберман — Доберман, — с гордостью произнес я, — и появится он у нас второго мая. С.В. запрыгал от радости. — Мама! У нас будет настоящий щенок, настоящий, живой!» Я еще не верю моим словам, переспросил папа. «Это правда?» «Конечно, правда. Только теперь ты должен помочь мне смастерить ему постель по всем правилам». «Но надо же, что придумали», — проговорила Тамара, и тут же включилась в подготовку к встрече гостя. Оставшиеся до 2 мая дни казались бесконечно длинными. Об этом следует серьезно подумать. Многие хотят завести собаку, но при этом редко кто задумывается о том, с какими трудностями и сложностями предстоит столкнуться. Прежде чем брать щенка, надо узнать, а все ли члены семьи согласны, чтобы в доме была собака. Я бы не советовал брать питомца, если даже кто-то один, мама, папа, дедушка или бабушка, против этого. Щенок в доме должен быть желателен для всех. Но допустим, что согласны все. И в этом случае надо ответить для себя на несколько вопросов. Первый. Нет ли кого-нибудь в семье, кто предрасположен к аллергическим заболеваниям? Известны случаи, когда владелец должен был расстаться со своим питомцем только потому, что собачья шерсть у кого-то из домашних вызывала аллергии. Второе. Какую собаку заводить? Большую, среднюю или маленькую? Третье. Для каких целей? Охранять дом. Готовить ее для службы в советской армии, заниматься с ней спортом, просто чтобы в доме было живое существо. Четвертый. Позволяют ли размеры квартиры иметь собаку? Ведь для нее придется отвести уголок, где бы она спала, отдыхала после прогулок. Пятый. Не будут ли чересчур обременительными дополнительные хлопоты, связанные с довольно частой, пока щенок мал, уборкой квартиры. Шестой. С собакой, особенно в первые 4-5 месяцев, надо часто гулять, причем следить при этом, чтобы она двигалась, а не сидела на одном месте. Ее надо часто и в определенные часы кормить. Найдется ли на все это время?